Большой день. В жизни каждого человека бывают большие дни. Дни с большой буквы. И в жизни каждого коллектива, если он человек. Настал такой день и для десятой лаборатории. Большой день. Даже не будет преувеличением сказать «великой», хотя здесь и не любят таких слов. В этот день никто по-настоящему не работал, только ходили из угла в угол, собирались кучками и говорили почему-то полушепотом. Сегодня им официально разрешено было оставаться на работе сколько угодно, хоть на всю ночь. Все были на местах, кроме Чифа. Чиф уехал куда-то за засветло, кажется, на кошачью выставку выставлять кота. Никто не удивлялся, Чиф всегда особняком. Женька Лирик весь этот день писал стихи, морал, перечеркивал, переписывал, а когда к нему подходили, судорожно переворачивал листок — То, что ему нужно было сказать, он видел отчетливо, словно написанное черным по белому, но не мог прочитать, не мог записать на бумаге. Он бился, как жук, об оконное стекло, стукался и падал. «Никто и все». «Вас было слишком много», — писал он и зачеркивал «не то». «Никто и все имен не знают ваших». И снова «не то», — снова вычеркивал. В углу возился с приемником просто Вовка, налаживал, проверял. Приемник уже был давно налажен, а он все крутил рукоятки переезжая через свист с одной волны на другую, время от времени ловя резкое чириканье морзянки, и тогда все почему-то вздрагивали. Вовка-критик, более задумчивый, чем обычно, стоял, тыкая угад в кнопки счетной машины и уже несколько раз вогнал ее в бесконечность. Ужасно медленно тянулся день — А Женька все писал. «Вы физики, вы лирики, поэты!» Плевался и зачеркивал. Наконец, отчаявшись, испробовав десятки вариантов, решился и переписал к черту один, может быть, даже, наверное, не самый лучший, но он больше не мог. Он сам не знал, что у него получилось, хорошо это или плохо. Скорее всего, плохо. Но все равно. Сегодня ночью, после того, он прочтет стихи товарищам. Пусть смеются. И вот ночь. Еще рано. По радио передают музыку. Странно, что в такую ночь передают музыку, как всегда. А, впрочем, от чего же? Ведь никто не знает. Почти никто. Завтра узнают все, если только... «Нет, никакого только. Сигнал должен оборваться, должен оборвется, значит, попали куда надо. Теперь уже скоро, полчаса до срока. Просто Вовка, глядя на часы, крутит рукоятку, и вот в тишину врезались сигналы, словно птица попискивала «пи-пи-пи-пи» тонко и мерно». «Пятнадцать минут до срока» — все встали с мест и стеснились у приемника. «Пятнадцать минут! Как их пережить? Как переждать?» «А может быть, ничего не будет?» «Нет, невозможно!» «Пять минут до срока» — идут минуты, ползут окаянные, каждая как целая жизнь». И сердце сжато тисками, а сигналы все те же. Птица попискивает себе, а ждать уже невозможно. Все стоят бледные, даже розовая Клара, а у Зинки губы светлее лица, а просто Вовка обнял Зинку, так и стоит, и рука с часами дрожит. В плечо ему вцепился Вовка-критик, а Вовка-умный закрыл глаза руками. Что он там видит? Может быть, ту самую последнюю вспышку, последнее, что он видел вообще? Две минуты, одна, и тишина, полная тишина свершилась. Нет, сделано. Женька стоял, держась за спинку стула, и вдруг ему нестерпимо захотелось стать на колени, тут же рядом с приемником. Но нет, нельзя, стыдно. Он стал одним коленом на стул, а голову опустил на руки, все молчали. Вдруг Женька издал горлом какой-то дурацкий звук, выпрямился и вышел большими шагами — На стуле осталась сложенная бумажка. Первым заговорил, конечно, Вовка-критик. Голос показался всем да более обыкновенным. Чего они ждали? «Нервы — Нервы? — хмыкнул критик. — Ну-ка посмотрим, что это за бумажку потерял Стрельцов. Бумажка была со стихами, а стихи такие. Никто и все... Ваш подвиг безымянен, вас слишком много, вас нельзя назвать, нельзя, вас не покажут на экране, не будут вас, поэты, воспевать. Да знают ли о вас они, поэты, какие вы и кто из вас какой, философы, насмешники, аскеты, укрытые от мира, проходной?» Да знают ли поэты эти, кто вы, и как бывает горек, груб и крут, ваш умственный, тяжелый и суровый, суровее физического, труд. Что чувствуют они, поэты эти, когда приходит ваш великий час, они галдят и прыгают в газете, а я, читая, думаю А вас, вы пахари, идущие за плугом по каторжной научной полосе, немыслимые друг без друга, вы безымянные, никто и все. Никто не смеялся. Напротив, все как-то обидно молчали». Потом было краткое обсуждение. «Высокопарно», — сказал один. «Не точно», — сказал другой. «Нет, товарищи, мне все-таки кажется, что в этом что-то есть. Твое замечание, Зинка, не несет информации. Если вещь существует, то в ней всегда что-нибудь есть». Зазвонил телефон. Подошел критик. Это говорил Чиф. «Рад вас приветствовать», — сказал Чиф. «Как и полагается молодежи, вы празднуете. Это естественно, это человечно. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что праздники существуют только у людей?» «Когда-нибудь, соперничая с Энгельсом, я напишу труд, роль праздника в процессе очеловечивания обезьяны. Однако, чем выше развит человек, тем меньше он связывает праздники с определенными днями. Он начинает видеть праздники в буднях». «А как кот?» Глухо спросил Вовка. Какой кот? Ах, да, вы о выставке. Благодарю. Получил серебряную медаль. Должен был получить золотую. Но интриги. Итак, приветствую вас. Не забудьте, завтра у нас будни. Поздравляю с буднями. 1961 год. Конец книги. Январь. 2000 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Валерия Лебедева.